Когда Виктор вернулся, проводив Леру домой, мама сказала, — Нам она понравилась. — Очень рад, — пробормотал Виктор, впрочем, довольный тем, что Лера понравилась родителям. — Молодец, Лерка, — подумал, — умеет войти в душу, завоевать кого пожелает. — А мне не очень, — сказала Ася. — Почему? — спросил Виктор. — Не знаю. Не понравилось и все. А почему, сама не могу сказать. «Пока не могу», — подчеркнула Ася. «Ладно», — сказал Виктор, — «разберешься когда-нибудь, надеюсь». «А что скажет папа?» — вопросительно поглядел на отца. «Мы ждем», — поддержала Виктора мама. «Надеюсь, она тебе тоже понравилась». Мама была много эмоциональнее отца, склонна преувеличивать достоинства людей и стараться не замечать недостатков. «Тося!» — сказал отец. — Не увлекайся, знай меру. — Так как же, — снова начала мама, — тебе понравилась эта девочка? Почему-то ей во что бы то ни стало хотелось знать, какое впечатление Лера произвела на отца. Ася спросила сурово. — Мама, ну чего ты пристаешь к папе? В конце концов, не все ли равно, понравилась ли эта самая Лера папе или нет? — Не все равно. — ответила мама. — По-моему, это отнюдь непростой случай, — сказал отец. — Во всяком случае, Лера, наверное, совсем не такая, какой хочет показаться. Ася захлопала в ладоши. — Здорово! Айда, папа, ты настоящий сердцевед! Я тоже так считаю. Виктор рассердился не на шутку. — Еще слишком мала, моя милая, чтобы судить вот так вот с плеча. Лучше помолчи, послушай, что говорят старшие. Он обернулся к отцу. — Лера предельно искренний человек. — Вот видишь? — ликующе воскликнула мама, словно получила не весь какой подарок. — Слышишь, что говорит Витя? — А что он еще может сказать? — вмешалась Ася. — Если влюбился и сразу же поглупел. Все влюбленные сразу необратимо глупеют. С высоты своих семнадцати лет Ася считала непререкаемым правилом не влюбляться, не терять головы и, главное, ни с кем никогда не связывать судьбы. «Замолчи!» — прикрикнул на нее брат. «В самом деле, Ася, помолчи, если можешь», — сказала мама. Опять взглянула на отца, ожидая, что-то он скажет. — Возможно, Лера искреннее и даже симпатичная, — промолвил отец, — но далеко не однозначно. — Ты в этом уверен? — спросила мама. Отец кивнул, иначе не стал бы говорить. Так и не сумели они уговорить друг друга. Каждый остался при своем мнении. Когда Виктор провожал Леру, она ничего не сказала о его родителях и сестре, и он не спросил ее о них. «Захочет — сама скажет». И она сказала спустя несколько дней. «А у тебя милые старички». Он возмутился. «Какие еще старички? Да ты что! Отцу в следующем месяце сорок пять, а маме и того меньше». «Сорок пять». — повторила Лира. Это что, цветущая юность? И мама твоя азалия в цвету? Светлые глаза ее в светлых ресницах откровенно смеялись. Ему вдруг стало обидно за своих, особенно за маму. Она-то отнеслась к Лере радушно, открыто, так как относится обычно ко всем людям, а Лира выходит, насмехается над нею. Вспомнились слова отца. Она совсем не такая, какой хочет казаться. Выходит, отец прав. Лера играет какую-то одной ей понятную роль. Он пристально посмотрел на нее, как бы пытаясь в так хорошо знакомом, ставшем уже родным лице, углядеть какие-то новые, неведомые ему черты. И она присущей ей особенностью проникаться чувствами другого, безошибочно понять, что они думают, вдруг прижалась к нему, бегло поцеловала в щеку. Но он все еще не желал сдаваться, он хотел проверить ее. В самом ли деле она искренняя и откровенна? — А сестра моя тебе нравится? — Не, девочка, — не задумываясь ответила Лира. немного колючая, своенравная, Но это пройдет с годами. В ее годы я тоже была такой. Виктор засмеялся. Можно подумать, что она намного старше Аси. А ведь на самом деле их разделяет года два с половиной, не больше. «Твои родители и даже Ася, все трое легли мне на душу», — сказала Лера. «Поверь, в полном смысле слова. Они очаровательны, каждый по-своему». Глаза ее глядели на него прямым, открытым взглядом. Она знала, он хочет ей верить, и потому охотно поверит каждому слову. И он поверил, успокоился, повеселел. Под Новый год сыграли свадьбу. Свадьбу решили устроить в Черкизове у родителей Леры. Там было много просторней. Лера выглядела очень мило, В нежно-розовом крепдышиновом платье на плечах палевый газовый шарф.